Глава двадцать седьмая. «Рамул. Ты перегибаешь, Рамул. Зло смотрит на меня тигр. Макс ушёл в дом. Тигр его попросил войти через главный вход. В кухне его дожидается колючка. Отправился получать пилюлю нежности и заботы. Сейчас будет корчиться от боли, когда Жанна начнёт прикладывать к лицу лёд. Может, объяснишь, что случилось?» Не успокаивается друг. «Всё в норме. Возвращайся к гостям». Разворачиваюсь, направляясь к своей машине. "Да что с тобой?" кричит мне вслед. "Пока. Я не в обиде на Мишку". Сам бы на его месте поступил так же, но хрена ему на вечеринке сорвавшийся с цепи дикий пёс. Открываю сигналкой дверь, сажусь за руль и уезжаю. Тигр стоит у ворот и смотрит мне вслед. "Поговорим, когда я успокоюсь и разберусь в себе". Выезжаю на трассу, спускаю стёкла и выжимаю педаль газа в пол. Не помню, чтобы раньше я потерял контроль. Колючка впилась в мой мозг, в мою душу. Тигр прав. Что на меня нашло? Понятно, что ревность, чёрная, обжигающая, не позволяющая взять разуму контроль над ситуацией. Но какого хрена я стал провоцировать драку в чужом доме? Блин. Я ведь хотел его избить. Врач, который калечит людей. Не вмешивайся, Тигр, неизвестно, чем бы всё закончилось. Жанна. Вредная, колючая, упрямая И меня на ней заклинило. Этой девчонке удалось сбить отлаженную совершенную программу, которую я разработал и усовершенствовал много лет назад. Никаких привязанностей, только лишь секс. Кабздец. Жанка теперь встанет в позу и откажется посылать Максима в пешие путешествия. Будет упрямиться и доказывать, что командовать собой не позволит. Обычно скорость помогала отвлечься и успокоиться, но сегодня не получалось. Меня бесило, что они там вдвоём. Он повезёт её домой. будет пялиться на её стройные длинные ноги, остановится у подъезда, потянется к ней. Она не станет противиться. Как же не отблагодарить благородство рыцаря поцелуем? Забрасывая скорость и резко разворачиваю машину, проезжаю километров 6 и съезжаю на обочину. В таком состоянии не стоит туда врываться. Достаю телефон, звонить не собираюсь. Ничем хорошим это не закончится. У меня тут куча сообщений от Маргариты. Мы на месте. Концерт начался вовремя. Думаю, закончится где-то в 11. Сможешь подъехать? Это моя любимая. Под сообщением короткий ролик, снятый на мобильную камеру телефона. Без интереса пролистываю видео, не вникая в слова песни. Я совсем забыла Марго о том, что обещал их с подругой забрать. Ехать никуда не хочется. Я не настроен на общение. Но ведь обещал. В 11 буду ждать у клуба. Отправляю, тут же набираю текст Колючке. Нам нужно серьёзно поговорить. Давай сегодня. Где встретимся? Жанна прочитала, но отвечать не спешит. Наверняка не понравился тон сообщения. Я не спрашивал и не просил, ставил перед фактом. Свобода любевой девочки это не понравилось. Ну и хрен с ним. Зато не будет обжиматься со своим ушлёпком, ведь я могу появиться из-за угла. Вновь разворачиваю тачку и еду к дому, по дороге покупая пачку сигарет. 100 лет не курила ту бреняню, а сейчас чувствую, что надо. У меня ещё 2 часа, поэтому заезжаю в зал и срываю зло на спортивные груши. Под градом, а в душе всё такой же раздрай. Все мысли о Жанне. Что она делает? Этот урод рядом? Он к ней прикасается? Мне нутро выжигают эти мысли. Принимаю холодный душ. Вода немного отрезвляет, да и усталость сказывается после двухчасовой изматывающей тренировки. Добираюсь до клуба и пишу сообщение Марго. Я у клуба. Довизу до дома попрощаюсь, но всегда. Мне о многом предстоит подумать, но я не вижу смысла продолжать общение с девушкой, которую не хочу. Все мысли о другой. Жанка отравила собой. Жду минут 10, они не появляются. Даже сообщение не прочитано. Выхожу из тачки и направляюсь в клуб, постараюсь отыскать их в этой гуще выпившей молодёжи, замечаю Марго почти сразу. Она стоит у бара и тянет подругу за руку. Привет, подхожу к ним. Проблемы? Короткие фразы. Это всё, что могу из себя выдавить. Азамат, ты приехал, улыбается девушка, наклоняясь ко мне и целуя в щеку. Да, небольшие под названием Последний коктейль. С опозданием до неё доходит мой вопрос. Слышу, что язык Маргариты немного заплетается. Совсем не хочется возиться с пьяными девицами. Морга обняла меня за пояс, оставив подругу за барным столом. У меня времени в обрез. Может, ты подругу свою заберёшь, и мы поедем? Она смотрит на меня в лицо, будто ждёт чего-то. Чувствую на себе чей-то взгляд, он прямо раздражает. Вскидываю голову вверх, сначала вижу знакомые длинные ноги, а потом дерзкое выражение лица и ухмылку. Рамул. У Элизабет завышенная самооценка. У моей бывшей девушки модельная внешность, гордится приглашениями на показы в не очень известные дома моды. Участием в клипе у какого-то рэпера Марго спотыкается и виснет на мне. Ещё бы ли за неё хмыляться. Внешность Марго не такая яркая и кричащая. Она в джинсах-дудочках, стильной футболке и классических туфлях. В то время как на Елизавете короткое зелёное платье, которое с трудом дотянуло до края ягодec. и босоножки на каблуке сантиметров так десять и не меньше. Маргарита пришла послушать любимую группу, а Лиза познакомится с богатым и успешным. Кивнув Лизе, взял Марго за руку и повёл к выходу. «Подожди, мы Леру забыли!» «Марго, я жду в машине!» Холодно произнёс и, не оборачиваясь, покинул клуб. «Настроение? Хочу кого-нибудь убить!» А тут ещё подвыпившая девица и злорадствующая бывшая. «Азамат, подожди!» раздаётся позади. Как она умудрилась так быстро сбежать и не сломать ноги? Вокруг меня стало что-то много девиц, и они все меня дико раздражают. «Привет, Лиз». Оборачиваюсь. «Извини, мне некогда». Вновь разворачиваюсь к машине. «Элизабет я, короткая Лиза, или Бет, сколько раз можно повторять?» «Пока». «Твоя красавица», — выделяет она слово. «В уборную с подругой отправилась». «Спасибо за информацию». двигаясь к машине, а за мной настойчиво стучат каблучки. Парамулов, ты ведь не серьёзно с ней. Она никакая. Лис, я тебя с ходу могу назвать с десяток имён известных женщин, которые с виду кажутся менее яркими, чем ты, но они являются очень успешными и счастливыми. Она заставляет меня остановиться и повернуться. Пройдись по моделям известных брендов и спроси себя, почему они, а не ты? «Наверное, не только во внешности и смазливом лице дело». «У большинства из них богатые папики». «Ты тоже пытаешься поймать свою золотую рыбку, но безрезультатно. Тебе двадцать шесть, молоденькие конкурентки наступают на пятки. Может, стоит пересмотреть свои взгляды на жизнь?» «Ну давай, скажи, что во мне не так?» Покрутилась она вокруг своей оси. «Лиза, возвращайся в клуб. Спрашивать не у меня надо, а у себя. Если не получается с собой договориться, сходи к психотерапевту». Знаешь, проблема в тебе, а не во мне. Ты нашёл хорошенькую серую мышку. Она готова будет ради тебя на всё: стирать, варить борщ, рожать детей и ещё кучу всего. А ты всё равно будешь ходить налево. Всю жизнь будешь от неё гулять. Думаешь, она не будет понимать? Будет. Если с характером терпеть не станет, развернётся и уйдёт. А если размазня, то всю жизнь проплачет в подушку. Знаешь, Рамулов, ты тоже не предел мечтаний женщины. Всё, что ты можешь предложить, Безбедное будущее. Но не всем нам этого достаточно, в сердцах выговаривала обиженная девушка. Её слова попадали в цель. Ничего не ответив, открыл дверь автомобиля и сел за руль. Ализа ушла. Как бы неприятно это ни было осознавать, но она была права. Познакомившись с девушкой, я чётко обозначил границы, предупреждал, что к браку не стремлюсь. Мы вместе, пока нам хорошо. Главным критерием хорошо. Было не общение и проведение совместного досуга, а секс. Единственная девушка, с которой я готов был проводить время, и она мне не надоедала, Калючка. Неужели она обо мне такое же мнение, как и Лиза? Извини за мат, произнесла Маргарита, открыв переднюю пассажирскую дверь. Разговор не клеился. Я хотел побыть наедине с собой и подумать. Леру высадили у подъезда, её вышла встречать мама. Марго жила недалеко. Остановился у её дома. Я уже принял решение, что мы больше не увидимся. Поворачиваясь к ней лицом, чтобы сказать, а у Марго глаза блестят. Ты что, плачешь? Я думала, ты меня пригласишь куда-нибудь, выдавила она. Мне сложно было уловить её логику. Кому-то явно не стоит пить. Марго уже поздно, а мне завтра рано на работу. Захотелось поскорее сбежать. Хочешь, к тебе поедем? Девушка сама мне предлагает секс, а я собираюсь отказаться. «Нет, не хочу». «Я, кажется, в тебя влюбилась», — перебивает она. Выругавшись себе под нос, обнимаю и успокаиваю рыдающую девицу. И как долго она собирается плакать. Сегодня явно не мой день. Завтра с утра собирался ехать в университет, чтобы поймать Жанну и поговорить. Я не оставлю её в покое, пусть не надеется. «Замат, я хочу тебя», — произносит Марго и лезет целоваться.